В главе 6 я обещал вернуться к вопросу, почему естественный отбор благоприятствует доброте, по крайней мере, в некой ограниченной ее форме, которая могла бы служить эволюционной основой для нравственности, позволяла бы отличать добро от зла и внушала бы желание совершать хорошие поступки. Но прежде должен сказать, изменения в этике, которые мы тогда упоминали, представляются более существенными. Естественный отбор может встроить в наш мозг предрасположенность к определенному количеству доброты. Но он же закладывает туда и основу для совершения пакостей. Здесь, как и много где еще, имеется некое равновесие. Однако в ходе истории человечества случилось так, что равновесие это сдвинулось, причем, как мы видели в главе 6, в сторону доброты. Итак, каков же эволюционный фундамент доброго поведения? Из главы 8 мы знаем, вся эволюция заключается в том, что успешные гены становятся более частыми в генофонде. Это и есть определение их успешности. Гены, дающие особям Оснащение для более быстрого бега, хотя и не настолько быстрого, чтобы ломать ноги, как у скаковых лошадей, становится многочисленнее. Гены, делающие бабочек, ящериц и лягушек менее заметными на фоне древесной коры, становятся многочисленнее. Гены, заставляющие родителей заботиться о детях, становятся многочисленнее, потому что копии этих генов выживают в организмах тех детей, которым была оказана забота. Таким образом, в свете естественного отбора доброта по отношению к собственным детям, не бог весть какая головоломка. Однако копии ваших генов находятся не только в ваших детях, но также и во внуках, племянницах, племянниках, сестрах, братьях. Чем дальше родство, тем меньше вероятность, что вы носители одного и того же гена. Ген, побуждающий кого-либо спасать жизнь своего ребенка или сестры, окажется у данного ребенка или сестры с 50% вероятностью. Ген спасения жизни племянника окажется в теле спасенного племянника с вероятностью равной 25%. Ну а шансы, что ген, побуждающий вас спасти жизнь двоюродному брату или сестре, окажется и у них, составляют 12,5%. Следует понимать эти цифры правильно. Здесь все не так просто. Вам, возможно, приходилось читать, что в любом случае почти все гены у всех людей одинаковы. Это верно так же, как и то, что большинство своих генов мы делим не только друг с другом, но и с шимпанзе и с другими животными. Числа, приведенные мной для различных степеней родства, скажем, для двоюродных братьев, отражают дополнительную вероятность, что некий ген окажется у данного родственника сверх той вероятности, с какой он имеется у любого представителя популяции. Итак, естественный отбор благоприятствует особям, готовым пойти на небольшой риск, чтобы спасти жизнь или оказать какую-то иную помощь своей кузине. Но он будет способствовать еще большему риску ради спасения сестры или сына. И речь здесь не только о непосредственном спасениях от гибели, но и о том, чтобы оказывать им какие угодно услуги, например, кормить или укрывать от хищников и от непогоды. В теории отбор столько же благоприятствует кормлению брата, сколько и сына. Но на практике выкармливать сына или дочь бывает выгоднее, чем брат или сестру. Вот почему родительская забота встречается чаще заботы о братьях и сёстрах. В полной мере забота о них проявляется у общественных насекомых вроде муравьёв, пчёл, ос и термитов. А также у некоторых птиц, например, у американского муравьиного дядла. И у таких млекопитающих, как обитающие в Африке голые землекопы. Животные вряд ли знают, кто приходится им близкой роднёй. Естественный отбор, который идет на уровне генов, не вкладывает птицам в головной мозг правил вроде «корми своих детей». Правило, имеющееся там вместо этого, больше напоминает «корми все, что открывает рот и вопит у тебя в гнезде». Потому-то кукушкам и удается откладывать яйца в гнезда других птиц. Как правило, кукушонок вылупляется первым и выбрасывает яйца, отложенные его приемной матерью. Приемные родители подчиняются команде, встроенной в их мозг генами. «Корми все, что открывает рот и вопит в твоем гнезде». Кукушонок ведет себя соответствующим образом, благодаря чему и получает свою пищу. Наши дитки и предки жили небольшими кочующими группами, подобно павианам, а позднее в маленьких деревнях. И в том, и в другом случае это было то же самое, что жить большими семейными кланами. Почти кто угодно из вашей деревни или вашей шайки мог оказаться вам дядей, двоюродным братом или племянницей. Таким образом, имеющаяся в нашем головном мозге установка «будь добрым каждому» могла тогда быть равносильно правилу «будь добрым со своими генетическими родственниками». Теперь большинство из нас не живет в маленьких деревнях столь же неверно сегодня, что все, кого мы знаем, приходятся нам кузенами, племянницами или еще какой-нибудь родней. Но правило «будь добрым каждому» по-прежнему сидит в наших мозгах. Это могло бы отчасти послужить дарвиновским объяснением нашей склонности быть дружелюбными с другими. К сожалению, есть у этой медали оборотная сторона. Для головного мозга наших далеких предков В их семейных группках или деревнях принцип «будь враждебен ко всем, с кем ты раньше не встречался» был эквивалентен правилу «будь враждебен с каждым, кто тебе не родственник», или такому «будь враждебен всем, кто сильно не похож на тебя и знакомых тебе людей». Будучи впечатаны в мозг, подобные правила могли стать биологической предпосылкой расовых предрассудков, а также враждебности ко всем, кто воспринимается как чужак, скажем, к недавним иммигрантам. Однако бессознательные правила поведения — это еще не все, что человеческий мозг в состоянии предложить нам. В отличие от муравьев и муравьиных дятлов, мы обладаем разумом, способным выяснить, главным образом при помощи языка, кто чей родственник на самом деле. Вмонтированное в мозг правило «будь добрым со всеми» могло уступить место более специфическому «будь добр со всеми, о ком тебе известно, что они и впрямь твоя родня». Считается, что племя Кунга живущие в пустыне Калахари, походит на наших предков больше, чем какой-либо другой современный народ. Светло-коричневые кунг обитали в Южной Африке задолго до того, как туда пришли чернокожие захватчики с севера. Они живут семейными группами, занимаясь охотой и собирательством. Каждая группа считает своей некую охотничью территорию, Тот, кто случайно забредет на территорию враждебной группы, будет в опасности, если только не сумеет убедить хозяев, что приходится родственником кому-нибудь из них. Так однажды человек по имени Гао был пойман на участке под названием Хадум. Тамошние обитатели были настроены враждебно. Однако Гао смог доказать им, что его отца звали так же, как и некоего жителя Хадума. Кроме того, выяснилось, что кто-то в Хадуме тоже носил имя Гао, Отсюда был сделан вывод о наличии общей родни. Тогда люди из Хадума отнеслись к Гао гостеприимно и накормили его. Горы в центральной части Новой Гвинеи были изолированы от остального мира на протяжении тысяч лет. В 1930-е годы австралийские и американские исследователи, к своему изумлению, открыли около миллиона человек, жителей новогвинейских высокогорья, никогда не видевших кого-либо из внешнего мира. Для обеих сторон первые встречи были довольно-таки пугающими. Археологические данные свидетельствуют, что народ, населяющий Высокогорье, Новой Гвинеи, обитает там примерно 50 тысяч лет. Некоторые из этих племен по-прежнему охотники и собиратели, подобно кунг. Другие же около 9 тысяч лет назад перешли к земледелию, немногим позже того, как сельское хозяйство независимо возникло на Среднем Востоке, в Индии, Китае и Центральной Америке. Жители высокогорий Новой Гвинеи делятся на сотни различных племен, говорящих на взаимно непонятных языках, и к представителям чужих племен относятся враждебно. Как и в случае с кунг, недоброжелательность касается даже соседствующих групп, принадлежащих к одному и тому же племени, но к разным родственным кланам. В некоторых областях людям, заходящим на территорию чужого клана, грозит опасность быть убитыми. Спасти их могут переговоры, в ходе которых выясняется наличие общих родственников. Если таковые находятся, чужаки могут мирно уйти, если же нет, вероятно, битва, и не исключено, что насмерть. Помимо родства существует и другой путь, быть может даже более важный, каким естественный отбор мог бы благоприятствовать доброте. Я имею в виду теорию рецепрокного альтруизма. Если я окажу вам услугу сегодня, завтра вы, вероятно, отплатите мне той же монеты, и наоборот. Вот что такое «рецепрокный». Ну, а альтруизм — это просто еще одно слово для обозначения добрых дел. Таким образом, «рецепрокный» — альтруизм представляет собой не что иное, как добрые поступки по отношению к тем, кто поступает по-доброму с тобой. Рецепрокному альтруизму не обязательно быть осознанным. Естественный отбор может просто благоволить таким генам, которые создают мозг, склонный отвечать услугой на услугу, пусть даже он и не отдает себе в этом отчеты. Ученый по имени Джеральд Уилкинсон провел замечательное исследование на вампировых летучих мышах. Эти рукокрылые питаются кровью, кровью более крупных животных, таких как коровы. Днем они отсыпаются в пещерах, а по ночам вылетают на кормежку. Найти подходящую жертву довольно трудно, но если летучей мыши это удается, то крови оказывается больше, чем достаточно. Настолько много, что вампир не только насыщается до отвала, но и возвращается в свою пещеру с излишками пищи в желудке. Однако летучая мышь, не сумевшая найти себе жертву, рискует умереть от голода. Мелкие летучие мыши живут в состоянии намного более близком, чем мы, к той грани, за которой начинается опасность голодной смерти, и Уилкинсону удалось это убедительно доказать. Когда вампиры возвращаются в пещеру с ночной охоты, некоторые из них могут страдать от голода, другие же будут переевшими. Первые выпрашивают пищу вторых, и те отрыгивают немного крови из своих желудков, чтобы накормить голодающих. Не исключено, что на следующий день роли поменяются. Удачливые охотники прошлой ночи теперь окажутся невезучими и будут мучиться голодом. Так что, теоретически говоря, каждая летучая мышь может выиграть от собственных благодеяний, оказанных после удачной ночи, в расчете на вознаграждение после неудачной. И вот Уэлкансон провел остроумный эксперимент. Он работал на содержавшихся в неволе вампировых летучих мышах, пойманных в двух разных пещерах. Летучие мыши, взятые из одной и той же пещеры, знали друг друга, но с вампирами из другой пещеры знакомы не были. В ходе своего опыта Уилкинсон каждый раз оставлял какую-нибудь одну летучую мышь голодной, а затем подсаживал ее к другим, чтобы посмотреть, будут они кормить ее или нет. Иногда он подсаживал ее к прежним друзьям, а иногда чужакам из другой пещеры. Из раза в раз результат выходил более-менее один и тот же. Если вампирам был знакомый голодный собрат, то да, они его кормили. Если же нет, если он был не из той пещеры, то не кормили. Разумеется, причина могла состоять еще и в том, что летучие мышь, обитающие в одной пещере, приходится друг другу генетическими родственниками. Более поздняя работа Уолкинсона с коллегой показала, что в данном случае взаимность, плата добром за добро, важнее родственных уз. Вероятные результаты Уолкинсона кажутся вам совершенно логичными, ведь вы человек, а люди нередко ведут себя именно так. Мы остро чувствуем оказываемые нам услуги, хорошо знаем, кому сами сделали одолжение и ожидаем ответных жестов. Мы испытываем чувство долга, который нам следует оплатить, и чувство вины, если нам это не удаётся. А когда кто-то не возвращает долг или не оказывает ответную услугу нам, чувствуем возмущение, разочарование. Теперь давайте мысленно вернемся в прошлое, к нашим далеким предкам. Поставьте себя на место кого-нибудь из них, жившего в маленькой деревне или небольшой кочующей группе. Вы не только будете знакомы с каждым и в курсе всех долгов и обязательств между отдельными индивидуумами. Вам будет также известно, что вы, вероятнее всего, проживете в этой деревне до конца своих дней. У любого из ее жителей теоретически есть возможность оказать вам благодеяние в отдаленной перспективе. Будь добр с каждым, по крайней мере, поначалу или до тех пор, пока у тебя не появится серьезный повод не доверять ему. Такое правило, имеющееся в головном мозге, вполне могло быть вписано туда естественным отбором. Мы никогда не знаем, когда появится нужда в ответной услуге. И вполне вероятно, что наши сегодняшние мозги унаследовали это правило от далеких предков. Пусть даже теперь мы живем в больших городах, где постоянно встречаемся с людьми, которых больше никогда не увидим, наш головной мозг по-прежнему руководствуется принципом совершать добрые поступки по отношению к каждому, если только нет уважительной причины поступать иначе. Идея взаимности, обмена услугами лежит в основе любой сделки. Мало кто из нас сегодня сам выращивает себе пищу, ткет себе одежду и перемещается из одного пункта в другой при помощи собственной мышечной силы. Наша еда приходит к нам с ферм, что могут находиться на другом краю света. Мы покупаем одежду, перемещаемся с помощью автомобиля или велосипеда, не имея ни малейшего представления о том, Как их смастерить? Мы садимся на поезд или самолет, сделанный на заводе сотнями других людей, ни один из которых, вероятно, не знает всего процесса изготовления от начала до конца. В обмен на все это мы предлагаем деньги. А зарабатываем мы их, делая то, что умеем делать. В моем случае это писать книги и читать лекции. В случае врача — лечить людей. В случае адвоката — убеждать. В случае автомеханика — чинить машины. Большинству из нас было бы не просто выжить, окажись мы на 10 тысяч лет раньше в мире, в котором жили наши предки. Почти все люди в те времена сами выращивали, находили, откапывали или ловили свою еду. В каменном веке было вполне возможно, что каждый мужчина сам делал себе копье, но наверняка попадались и искусные мастера по обтесыванию кремня, делавшие особенно острые наконечники копий. В то же время наверняка встречались и одаренные охотники, которые при этом мастерили копии не то чтобы чрезвычайно умело. Что могло быть естественнее обмена услугами? «Ты изготовишь мне копье, а я поделюсь с тобой мясом, добытым с его помощью». Позже, в Бронзовом, а затем и в Железном веке, специалисты в кузнечном теле предлагали металлические копии в обмен на мясо. Те, кто специализировался на сельском хозяйстве, делились с кузнецами своим урожаем в обмен на земледельческие орудия, необходимые для его выращивания. Еще позже обмен стал непрямым. Вместо того, чтобы отдавать пищу за инструменты, способствующие ее получению, люди давали деньги или их эквивалент. Скажем, долговые расписки, служившие напоминанием об обещании вернуть долг в будущем. В наши дни непосредственный товарообмен без участия денег, бартер, редок, Во многих местах он даже противозаконен, поскольку не поддается налогообложению. Но вся наша жизнь строится на зависимости от людей, обладающих различными умениями. И правило «если сомневаешься, будь добрым» по-прежнему заложено в наш головной мозг, где оно хранится по соседству с другими столь же древними правилами. Например, «будь начеку, пока не установишь доверительные отношения». Итак, некоторое давление дарвиновского отбора в сторону доброты действительно существует и могло служить изначальной основой наших представлений о том, что справедливо, а что нет. Впрочем, по моему мнению, оно теряется на фоне более поздней, благо приобретенной морали, о чем мы уже говорили в главе 6. И ничто из того, что мы здесь сейчас обсуждали, никак не поколебало вывода из главы 5. «Нам не нужен Бог, чтобы быть хорошими».